Тот же день, позже, Москва, Лубянка. Из светло-оливковой Волги я высадился напротив детского мира. Через площадь, невольно притягивая взгляд, высился комитет. От привычного строгого фасада сейчас была только правая его половина, несимметричная и кургузая. Прилепившийся слева бывший доходный дом выглядел, благодаря щедрому дореволюционному декору, кукольно несерьезно. Уцелевшие на его башенке женские фигуры, символизирующие справедливость и утешение, невольно наводили на совсем уж крамольные мысли. Неудивительно, что совсем скоро знакомый фасад задрапирует весь квартал, обретя, наконец, свою монументальную законченность. А еще, вскинувшись разящим мечом своей эпохи, стоял посреди площади «Железный Феликс». Каким-то неведомым образом он собирал разбросанные вокруг разномастные здания в столь редкую для Москвы архитектурную композицию. Выдерни его, и все рассыплется. нет все всё-таки Вучетич был гений», — решил я. «И как это милосердно, что ликующие варвары расправлялись с памятниками уже после его смерти». Стать частью коллективного Герострата легко. Не надо даже дергать за веревку. Лишь крикни со всеми «Вали!» Короткий миг, и вот ты уже в одном строю с теми, кто раскладывал на площадях костры из книг. Рабы истории. Они рабами и остались, сколько бы статуй не повалили, сколько бы библиотек не уничтожили. Свобода добывается иначе. Я двинулся к цели, нет-нет, да и поглядывая на грозные окна невдалеке. Уместно было бы как-то тонко пошутить, но с этим у меня сегодня не задалось. Вместо этого я еще раз придирчиво оглядел себя и остался доволен. Переодевшись, Вася Крюков стал неприметен оки серая мышка. Lux ex tenebris, Audi видитация», — негромко размял я горло латынью. «Фиат люкс эт люкс фит Латынь. Свет из тьмы. Услышь, узри и молчи. Да будет свет, и стал свет. В холодном московском воздухе слова вольных каменщиков звучали напыщенно и нелепо. Да и как еще они могли звучать в месте, где в десяти шагах справа на Кирова каменные мешки подвала в тайной канцелярии, а слева за стенами? Не менее знаменитая внутренняя тюрьма Лубянки, что являлась мне в кошмарных снах этой зимы. Я заткнулся и ускорил шаг. Была, определенно была своя ирония в том, что эту операцию мне приходилось проводить в самом просматриваемом квартале страны. Даже за Кремлевской стеной плотность наблюдения ниже. Но других вариантов не нашлось. Теперь я шагал по почти пустому переулку, и вслед мне топорщились из-за забора странного вида антенны одного из самых режимных объектов страны — центра засекреченной связи. Звуки моих шагов отражались от фасадов Следственного управления комитета, отдела кадров, столовой. Несомненно, я попадал сейчас на пленку. Камер тут натыкано, что булавок в бабушкину подушечку. Наглости мне придавало знание двух вещей. Во-первых, вся система наблюдения в квартале заточена на предотвращение проникновения на режимные объекты, а мне туда совсем даже не надо. А во-вторых, через неделю, при отсутствии происшествий, все пленки за сегодня сотрут. Этого должно хватить. КГБ просто не успеет узнать, что передача посланий была осуществлена именно здесь, буквально на их заднем дворике. Но все равно меня одолевали сомнения. Не совершаю ли я свою последнюю глупость? Может быть, есть смысл отменить операцию и просто пройти мимо? Нет. Я сжал упрямо челюсти и свернул к храму святого Людовика Французского, единственному действующему католическому приходу Москвы. У приземистого портика с мальтийским крестом на фронтоне было безлюдно. Вторая служба уже началась. Под ноги мне легли, вытертые за полтора столетия ступени. Потом я шагнул в храм. Справа в притворе стояла чаша. Я макнул пальцы в воду, обмахнулся ладонью. Сделал три шага вперед и припал на правое колено перед табернакулой, осенив себя еще одним крестным знамением. Потом прошел в центральный неф и сел с края на жесткую скамью. «Табернакула, дарохранительница, место, где постоянно хранится освященный хлеб, почитается как место постоянного присутствия Бога. Немногочисленные тетки в вязанных шапках чуть покосились на меня, но я уже наклонился вперед, молитвенно сложив ладони, а заодно прикрывая часть лица, и зашептал вслед за пастором: Лаэтаре, Иерусалим, et conventum facite omnes qui Латынь. «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем все любящие его». Исайя, глава 66, стих 10. Спустя минуту интерес ко мне со стороны пожилых прихожанок угас. В любом случае, по возрасту я уже вполне мог пройти конфирмацию, так что приставать ко мне с вопросами во время службы всяко никто бы не стал. Я начал осторожно оглядывать зал перед собой. У алтаря совершал литургию Станислав мажейка Несмотря на понукание Ватикана, старик упрямо держался триденского чина, и поэтому мне была видна только его облачённая в розовую казулу спина. Справа от него стоял старейший министрат, Пан Генрих, сухой и вездесущий. Вот его внимание привлекать точно не следовало. Он из тех, кто все видит и ничего не забывает. Где-то у меня над головой... За пультом раздолбанной физгармонии должна была сидеть единственная известная мне сексотка прихода. Я рассчитывал так и остаться вне поля ее зрения. Больше, насколько мне удалось узнать, опасности здесь нет. Стационарный пост у храма Пятое управление разворачивало только по значительным праздникам или перед приездом иностранных делегаций. Я покосился налево. Там, в боковом нефе, между высоких стрельчатых окон, стоял конфессионарий, чрезвычайно похожий на двустворчатый шкаф переросток. Лишь необычная его ширина до да вентиляционной решетки на уровне голени давали понять, что все сложнее. Туда залезают люди. «Исповедальня на месте», — я выдохнул с облегчением. «Да и куда бы она могла отсюда деться?» «Так, и где мой итальянец?» и я зашарил взглядом по затылкам сидящих впереди, разыскивая Рафаэля. Мне подфартило при разработке операции, благодаря КГБ. Пару месяцев назад наши начали разрабатывать коменданта посольства Италии. Уж больно выразительно тот косился на голубоглазых блондинок. Был ли то природный темперамент или отсутствие жены, что дохаживало беременность на родине... Но момент сочли благоприятным, и пару недель назад бойкая ласточка начала скрашивать ночное одиночество вынужденного холостяка. Все бы было ничего, и, может быть, прошло бы как по маслу. Не первый и не последний раз иностранцы влипали в СССР в умело расставленную медовую ловушку. Но в этот раз КГБ не повезло. Под маской простока коменданта в Москве пересиживал перед русскую итальянских спецслужб, Рафаэль Палумбо, человек опытный и тёртый, бывший куратор Ордена Неро, и что было для меня особо важно, близкий друг Джулио Грассини. Орден Неро чёрный орден, итальянская военизированная профашистская группировка, активный участник стратегии напряжённости в период 1974-1978 годов.